Глава четырнадцатая. «Он реально считает, что я смогу справиться со столь большой техникой? И как вообще возможно перехватить управление ей? До этого момента ни он, ни дед мне ничего подобного не рассказывали. Боюсь, не удержу столь обширную технику. И разве и возможно подобная передача? Между членами одного рода, владеющими такими способностями, возможно». А по поводу того, что не удержишь... Отец на пару секунд замолчал, подбирая нужные слова. Кровоизлияние, броня, которую не брали спецпатроны и минимум 20-литровый запас крови, что ты смог держать во время боя с предателями, говорят о том, что ты поднялся минимум на одну ступень, а вероятнее всего на две. Отец смог увидеть все это еще в тот день. Так почему тогда молчал? «Потому что никому, кроме меня, пока не нужно этого знать. Даже отец не знает, что ты стал сильнее. А после этого похода я уверен, что подрастешь в силе еще», сказал отец, видя мое замешательство. Я был ошарашен откровением отца. Что он задумал, раз не рассказал о моей возросшей силе даже деду? «Просто найди один из сигнальных шаров и потянись к нему силой». «Не дав мне время все обдумать», — сказал отец, — «но это нереально. Я даже не смогу почувствовать столь маленькую каплю, если она не принадлежит мне». «С возросшими возможностями почувствуешь. Просто ты еще даже не начал осознавать, на что способен сейчас. Скачок сразу на две ступени очень редкое, но все же не уникальное явление». «Одаренным, совершившим это, в сотни раз сложнее научиться управлять собственными силами, чем тем, кто спокойно шагает по одной ступени». «Откуда ты это знаешь?» Отец усмехнулся и потрепал меня по голове. «Отец никому не рассказывал об этом. Дар у меня пробудился сразу на второй ступени силы, а через год он совершил скачок до пятой». В то время он увез меня на долгие два года в наше имение на Черном море, сделав то, что до этого не делал ни один Воронцов за все время служения роду Романовых. Даже представить себе не могу, чего такого выкинул дед. Он оставил без своей защиты императорский род на все время, пока помогал мне освоиться с резким скачком силы. Именно в это время произошло печально известное восстание казачества и серия покушений на императора на Кубани. Узнав об этом, отец схватил меня в охапку и бросился чинить собственное правосудие, утопив посмевших напасть на государя людей в крови, полностью уничтожив далеко не слабый клан, убив всех его членов, включая стариков и детей. На тот момент мне было всего 10 лет, и я сражался наравне с отцом. Тогда я и узнал самую страшную тайну рода, которая дала мне возможность понять свой дар. Тайну, которую тебе предстоит узнать самостоятельно. Увидев, что я собираюсь спросить, что это за тайна, сказал отец. Только после того, как ты самостоятельно дойдешь до этого, ты сможешь обрести полный контроль над даром, и открыть себе путь к вершинам мастерства. А вот это уже интересно. Действительно, об этой странице в жизни рода Воронцовых ни я, ни мама, ни тем более Оля ничего не знаем. А уж про тайну, которую я должен узнать самостоятельно и подавно. По возвращении в столицу можно попробовать спросить об этом деда. Вдруг он окажется более сговорчивым, чем отец? Я попробовал сделать все, как мне говорил отец. Просто потянулся силой к ближайшему из сигнальных шариков, который, к моему удивлению, смог разглядеть достаточно быстро. Как только я коснулся шарика своим даром, в мое распоряжение тут же перекочевала вся сигнальная сеть, созданная отцом. Она оказалась гораздо меньше, чем я думал. Даже меньше, чем сеть, которую я делал, когда сражался на первой тренировке Даяны. Причем значительно меньше. Просто отец расположил каждый из сигнальных шариков на гораздо большем расстоянии, полностью окружив весь склад. Расстояние между сигнальными каплями гарантированно даст мне понять, если появится человек. Леши с читером должны вернуться уже через пару часов. Об их появлении я узнаю первым. Аль-Джаир выполнил наказание отца, и ни один из его рабочих не подходил к складу. По крайней мере, отец не говорил, что кто-нибудь нарушал защитный периметр. «Отдохни. Я смог полностью взять под контроль сигнальную систему», — сказал я отцу. «Как чувствуешь себя? Голова не кружится? Не мутит?» «Все отлично. Вообще никаких проблем. Словно эта техника изначально была создана мной», — успокоил я отца. Не буду же я ему говорить, что уже управлялся с сигнальной сетью, состоящей из намного большего числа шариков. Да и вообще, нам еще предстоит разговор о моих возросших возможностях. Зная отца, могу с уверенностью сказать, что это неизбежно. Как только отец пошел спать, проснулся Айболит и составил мне компанию. Поэтому оставшееся время до прихода наших разведчиков пролетело довольно быстро. Когда появился Леший, сигнальная сеть сразу же взорвалась множеством откликов, в то время как на читера отреагировала всего пара шариков. Как такое вообще было возможно, я не представлял. Он реально читер, раз мог обойти нашу сигнальную систему. Свое прозвище заслужил по праву. Читер заявился минут через десять после Лешего, принеся с собой подарки в виде пары пачек чипсов и бутылки колы. «Из всех объектов, доставшихся мне, девчонка могут держать только в одном», сказал Леший, показывая на карте отметку, расположенную посреди главного лагеря сынов. Но это было еще до того, как вернулся читер. «Плешите!» — заявил он, бросая мне пачку чипсов. «Я совершенно случайно оказался возле пещеры». в которую как раз и заводили девчонку европейской внешности, с ног до головы, обвешанную подавителями. Похоже, боевики до усрачки ее боятся, расприняли такие меры безопасности. «Не знаю, какими силами обладает девчонка, но она родилась в довольно сильном роду, поэтому неудивительно, что на нее нацепили подавители», сказал проснувшийся отец. «Там еще сверху ошивается Аль-Джаир и хочет поговорить с тобой, босс!» Пожав плечами, произнес читер. «Там еще, сверх... там еще сверху ошивается Аль-Джаир и хочет поговорить с тобой, босс!» Пожав плечами, произнес читер. «Нет там никого», — ответил я на вопросительный взгляд отца. «По крайней мере, в радиусе действия техники». «Да он ближе, чем на пятьдесят метров, к складу боится подходить и людей своих не пускает, постоянно что-то покрикивая на них!» «Я там вообще ни бельмеса не разобрал!» — сказал читер, открывая вторую пачку чипсов. Новости о контрабандисте отец проигнорировал, перейдя сразу к нашему делу. «Что там с агентами? Всех удалось подключить!» «У меня никаких проблем с этим не возникло! Они готовы выступить по первому нашему сигналу!» — отрапортовал Леший. А читер, как всегда, оказался в своем репертуаре. «А у меня с этим делом вышла полная задница. Но не понимаю я их этой тарабарщины, а они не понимают нормального русского языка. Но я им нарисовал, чего от них требуется. Нарисовал, конечно, как могу. Но если кому-то что-то не нравится, это только их проблемы. Что в итоге?» Прервал слово излияния читера отец. А кто же их знает? Я нарисовал, что нужно будет устроить пару серьезных потасовок в городе. Люди, с которыми я связался, обещали, что выйдут на всех агентов в газни и донесут до них наш приказ. Снова влез леший. Зато я нашел, где девчонку держит. Насупившись, пробубнил читер, чем заставил нас всех улыбнуться. Четыре часа на отдых, Час на сборы и выдвигаемся. К тому времени уже должно будет стемнеть. Отец принял решение все же довериться читеру и отправиться в пещеру. За это время мы успели еще раз перекусить, а отец переговорить с Аль-Джаиром. Как оказалось, торговец хотел нас предостеречь. Сегодня днем на центральной площади города кто-то затеял драку, в которой ввязались абсолютно все присутствующие мужики. в том числе и боевики, проходящие мимо. В этой драке умудрились своровать личное оружие боевиков, а это восемь пистолетов. «Наглая ложь и провокация! Их было всего три!» Выслушав перевод от Лешего, читер вскочил со своего места и приложился к бутылке с колой, осушив ее почти наполовину. Кроме него, больше никто не стал травиться газировкой. Из-за этой выходки читера талибы удвоили количество патрулей, и выставили двойную охрану на всех своих объектах. А центральный лагерь вообще был переведен на боевое положение. Удружил так удружил. Теперь нам практически нереально будет попасть на базу сынов, если девчонка окажется там. В таком случае придется прорываться с боем в центр лагеря. Из-за выходки читера планы резко меняются. «Аль-Джаир!» «Будь добр, переговори с лешим, он даст тебе точный адрес человека, которому необходимо срочно передать послание. Выступаем через полчаса. С собой брать только самое необходимое. Все лишние вещи оставляем здесь». А лишними вещами оказалось практически все, за исключением спутникового телефона, пары упаковок с консервированной кровью для нас с отцом. Вооружение для читера и лешего и походного хирургического набора с аптечкой для айболита. Еще каждый взял по-литровой фляге с водой и посух пайку просто на всякий случай. Аль-Джаир, естественно, отказался идти с нами, будь то его кто-то звал. Но он пообещал, что сделает все возможное и поможет отвлечь внимание талибов вместе с агентами, потребовав за это еще тысяч рублей и получив согласие отца, испарился. Мы оказались наверху, но отец не спешил отдавать команду на движение вперед. Он чего-то ждал и чего именно мы узнали минут через пять. Южнее того места, где мы находились, прозвучала автоматическая очередь, за ней еще одна и еще. Послышались крики людей, перерастающие в настоящие вопли. Агенты приступили к своей главной задаче. отвлечения на себя как можно большего количества талибов. И когда только успели. Альджаир ушел от нас максимум минут десять назад. Мужик по полной отрабатывает свой гонорар. Конечно, охрану с режимных, так сказать, объектов никто не снимет, но зато нам будет проще передвигаться по городу. Провожатым вызвался быть читер Он разведал самый короткий путь, обходя все посты талибов. За нашими спинами периодически звучали выстрелы. Несколько раз встречали вооруженных местных жителей, спешащих присоединиться к набирающему обороту сражению. Они пытались захватить и нас с собой. Но Леший что-то им говорил, постоянно вскидывая руки к небесам, и нас оставляли в покое. Газни был городом контрастов. Это очень сильно бросалось в глаза, даже когда передвигаешься в такой спешке, как мы. Современные торговые центры соседствовали с домами, которым наверняка была не одна сотня лет. Мы располагались на каком-то возвышении, с которого старинные кварталы города выглядели словно соты. Низкие дома, максимум в два этажа, стены которых были обмазаны глиной, а некоторые вовсе сделаны из песчаника. Маленькие дворики, а зачастую полное их отсутствие. В этих двориках довольно часто встречались вполне приличные машины, чего я никак не мог ожидать от страны, в которой война не прекращается уже не один десяток лет. Как я понял, эти кварталы обычных жителей, не одаренных, не принадлежащих к какому-либо знатному роду и не состоящие в клане. Начал нам говорить читер, как только мы начали проходить мимо домов, по виду которых можно было точно сказать, что их уже давно забросили. Полное отсутствие окон, обвалившиеся стены и дорожки возле домов полностью занесенные песком. Это старые газни, ответил ему Леший. Кланы отстроили свои кварталы севернее старого города, недалеко от дороги к столице. В этих кварталах современные постройки и все необходимые для комфортной жизни удобства. Куча магазинов и торговых центров. Больницы, рестораны. В общем, вся современная инфраструктура. Тогда почему из-за и его люди не обосновались именно там? Спросил я, не понимая этого. Потому что свободные кланы Газни не позволят им этого сделать. Одно дело диктовать свои условия простым жителям, которые сейчас кормят, поят и содержат банду из-за И совсем другое пойти против одаренных, объяснил мне отец. но от его объяснений у меня возникли новые вопросы. Тогда почему эти кланы не встанут на защиту обычных жителей и не прогонят талибов? «Это соседство выгодно обеим сторонам!» ответил за отца Леший и дал нам знак молчать. Мимо пробежала очередная группа неравнодушных, стремящихся поскорее попасть на разборки, которые, похоже, расходились все сильнее и сильнее. А за ними следовал вооруженный отряд в синей форме. Заметив нас, от этого отряда отделились два человека и направились в нашу сторону. Остальные побежали дальше. «Молчите!» – шепнул нам Леший и двинулся навстречу бойцам банды из-за Тулаха. А никем другим эти люди просто не могли быть. Как только Леший поравнялся с солдатами, они тут же наставили на него оружие, начав что-то спрашивать. Я было дернулся вперед, еле удерживая рвущуюся в бой силу, но меня остановил отец. не только положив мне руку на плечо и болезненно сжав ее, но и каким-то образом заблокировав мой дар. До этого момента я даже не подозревал, что подобное вообще возможно. Сила была со мной, вот только я не мог ей воспользоваться. Сейчас даже моя собственная кровь отказывалась подчиняться. Тем временем Леший старательно что-то объяснял солдатам, активно размахивая руками. Как мне показалось, своими жестами он давал нам какие-то знаки. И показалось мне верно. Наблюдая за разговором Лешего, я даже не заметил, как исчез читер. Он всю дорогу шел впереди нас, а сейчас просто исчез. Покрутив головой по сторонам, я не нашел его. Но не мог же он под землю провалиться. Отец сжал мое плечо сильнее и сделал это как раз вовремя. Одному из боевиков не понравилось, что говорит Леший, и он ударил его прикладом автомата в живот. Вернее, попытался это сделать. Леший с легкостью ушел от удара, словно именно этого и ожидал. В его руке мелькнул нож, и уже мертвое тело упало рядом со своим товарищем, шею которого свернул читер, непонятно каким образом оказавшийся за спинами этих смертников. «Наш дар могут увидеть!» Сказал мне отец, не став дожидаться, когда я начну задавать вопросы. Оттащив тела за ближайший дом, мы двинулись дальше. До границ города добрались совершенно спокойно. Если не считать, что один раз нам пришлось менять маршрут из-за двигающегося в нашу сторону патруля. «Теперь нам предстоит преодолеть с полкилометра по открытому пространству. Вон к тем горам!» Показывая на расположенные впереди небольшие горы, Едва различимые в темноте, сказал Читер. Так туда хрен доберешься незамеченным. Наверняка имеются посты с прожекторами. С досадой, сплюнув себе под ноги, сказал Леший. Я был с ним полностью согласен. Нас заметят, как только мы выйдем на открытое пространство, подойдя к охраняемой пещере. Читер! Просто спросил отец. Я даже не запаривался по этому поводу. По вон той дороге! Читер указал пальцем на освещенную редкими фонарями дорогу, находившуюся от нас в сотни метров. «Ехал караван из военных машин, вот к замыкающему я и прицепился. До места назначения добрался с ветерком». «Вот только у нас нет такой возможности. Да и ждать, когда поедет следующий караван, мы не можем. Леший, доставай карту, будем искать пути обхода», — сказал отец. Оказалось, что на карте показана не только пещера, но и весь горный хребет. На построение маршрута у нас ушло минут двадцать. Было решено обогнуть гору, в которой расположена пещера, и подобраться к ней со спины, так сказать. В глубине старого города по-прежнему были слышны звуки выстрелов. Несколько раз что-то гулко бахнуло. Мне даже показалось, что я видел взметнувшийся ввысь фаербол, а значит, там сейчас дерутся и одаренные. Это аль так старательно отрабатывает свой пятитысячный гонорар? Или агенты стараются? Хотя какая мне, собственно, разница? Главное, чтобы они оттянули на себя как можно больше внимания. Мне совсем не улыбается в случае чего драться против целой армии. Тогда, чтобы выжить, мы все должны быть архиграндами. Хотя и этих монстров можно победить, банально закидав их трупами. Чтобы осуществить наш план, необходимо было сделать крюк более чем в километр, а дальше двигаться по горам. Если марш-бросок в сторону дороги, а после к горам у нас вышел просто на отлично, то сами горы стали огромным испытанием, по крайней мере, для меня. Отец, видя, как я мучаюсь, пытаясь не упасть, даже разрешил мне немного воспользоваться даром. Теперь, когда помимо собственных рук меня поддерживал дар, Дела пошли намного веселее. На марш-бросок и передвижение по горам у нас ушло часов шесть. Уже рассвело, а сражение в Старом Газни разрослось просто до нереально огромных размеров. До нас долетали звуки взрывов и световые вспышки. Что сейчас там творится, мне даже представить страшно. «Дальше действуешь самостоятельно. Если что, мы прикроем», — сказал мне отец. когда мы остановились практически над входом в нужную пещеру.